Глава 12. Можно сказать и так, не стал спорить лжетрудовик, взгляд его при этом был совсем не учительский. Цепкий и пронзительный, будто другой человек совсем не тот, которого я знал. К чему этот спектакль, пробурчал я. Не мог, что ли, прямо подойти и сказать. Да, мы же с тобой посуду убирали, стол выносили на кухню. Короче, вагон времени был. Тому были две причины. — откликнулся Курбатов. «Первое основано на психологическом расчете. Если бы я просто стал все это рассказывать, ты бы принял мои слова за пьяный треп. А вот небольшая экспозиция с Илгой Артуровной помогла тебе морально подготовиться к нашему сегодняшнему разговору». «Погодь!» — снова перебил его я. «Ты же говорил, что Илга меня не видела. Так если она заранее знала, что все это спектакль... Не совсем так!» — возразил Витек. Встречу с ней я назначил вполне официально, хотя особой нужды для контактов не было. То есть ты использовал Илгу в темную? Он пожал плечами, дескать, служба такая. А вторая причина? Телефон в твоей квартире. Я так и понял, что он на прослушке, хмыкнул я. Только какого хрена ты ее боишься, если сам же его мне и поставил? Прости, пробормотал лжетрудовик. «Всего я тебе не могу рассказать». «Ладно», — отмахнулся я. «Бухти дальше про то, как космические корабли бороздят Большой театр. В смысле, как это начало наших с Илгой отношений повлияло на изменение ситуации. И что это за ситуация такая?» «Да, мы слегка отвлеклись», — кивнул он. «На вписке ты и Илга Артуровна встретились случайно. Мы это проверили». «Вас познакомила Антонина Павловна, наша школьная математичка и директорская дочка». Она же показала Эглите потайную комнату, но сама я ее не воспользовалась, чтобы другие, попавшие под облаву, не сказали милиционерам, что не хватает одной из них. А ведь Тигра — личность в среде неформалов известная. А вот что было дальше? «Мы с Илгой посидели-посидели и посидели, ушли», — сказал я. «Потом, как ты знаешь, мы с ней некоторое время не встречались. Когда я захотел ее увидеть, то заехал на квартиру, которую она тогда снимала». Но вместо Илги там оказалась какая-то старуха, которая назвалась ее именем. Но ну, я решил на всякий случай заглянуть на вписку, где обнаружил конверт с письмом Илги. Я его забрал оттуда, а потом, когда мы встретились, Илга сказала, что это она подговорила свою квартирную хозяйку разыграть меня. Короче, выглядит все по киношному, но особого криминала я не вижу. Дальше ничего особенного между нами не происходило. Верно. Не стал спорить Курбатов. Если не учитывать некоторых обстоятельств. Каких же? Илга Артуровна не разыгрывала тебя. То есть, опишу я. Она сама мне сказала, сказала потому, что я ей посоветовал это сделать. За каким хреном? Ну не могла же она сказать тебе, что тебя разыграл кто-то другой? Кто же? Скажем так. Команда, которая против нас играет. «Что-то много туману». «Туману много», — согласился Витек. «К сожалению, и для нас тоже». «Что ты хочешь всем этим сказать?» — проворчал я. «Что наше отношение с Илгой — это итог какой-то шпионской игры?» «Ну, вы же не дети», — усмехнулся лжетрудовик. «Никто вас с Илком рядом не держит. Нас интересует вопрос, зачем нашим противникам понадобилось, чтобы вы жили вместе». «Ну и какие есть версии?» «Разные, но для тебя важна только одна», — сказал Курбатов. «Некоторое время мы считали, что ты один из них». хрен себе», — выдохнул я. «А теперь не считаете?» «Нет», — отрезал Витек. «Хотя они активно старались нас подтолкнуть к этой версии». «И замешан в этом сотрудник ОБХСС Киреев», — сказал я. Как ты догадался! удивился лже трудовик. Подумаешь, бином Ньютона! проворчал я. Ты же сам говорил о нем при мне. Правда, ты его называл Эдвином, но это же элементарно, Ватсон. Эдвин это герой оперета Сильва, а капитана зовут Сильвестр Индустриевич. По-домашнему Сильва. Ловко! Восхитился мой собеседник. Так что выходит он из этой команды, которая играет против КГБ? «Эдвин — фигура сложная», — сказал Курбатов. «И всех подробностей я тебе раскрывать не могу». «Одного не пойму, если он так хотел свести меня с Илгой. Зачем же теперь старается меня посадить?» «Эдвин ведет свою хитрую, пока что малопонятную игру», — сказал Витюк. «Не скрою, мы допускали, что он даже может пойти на твою вербовку, но полагали, что решится на этот шаг только в крайнем случае». Однако Эдвин поступил иначе. Инсценировал нападение на дочь полковника Михайлова на речной улице. «По его замыслу, увидев, что неизвестные нападают на женщину, ты должен будешь вмешаться, что, собственно, и случилось». «Хорошая инсценировка», – пробурчал я. «Они могли меня на ремешки порезать». «Полагаю, нападающие были задействованы вслепую», – сказал Курбатов. «Тем более, что это настоящие бандиты, так что все выглядело натурально». «Зачем же Эдвину понадобилось, чтобы я спас Марину?» «Не исключено, что ему нужен выход на полковника. Получается вполне логично. Ты спас его дочь. Следовательно, благодарный отец должен быть готов помочь спасителю в затруднительной ситуации». «И он эту затруднительную ситуацию постарался мне создать», — догадался я. «Скорее всего». «Как-то он бездарно это делает» не знает уже, к чему прикопаться. То это бессмысленная возня вокруг кубков, купленных в спорттоварах, то экспертиза затеял, чтобы доказать, что я не тот, за кого себя выдаю, то пытался улечить меня в получении нетрудовых доходов, а потом и вовсе хотел то ли искалечить, то ли вовсе уконтропупить. «Это от того, что Эдвин никак не может тебя ухватить», — сказал лжетрудовик. «Твои поступки не слишком предсказуемы». «Нас они тоже изрядно сбивали с толку. Взять хотя бы последние твои подвиги». Столковался с химичкой, пометившей шины служебного автомобиля своего благоверного радиоизотопами, которые привели вас с ней к летейщику. А затем и вовсе потащил в ресторан подручную Эдвина. Хорошо хоть, что дело не дошло до постели. «Так это ваш человек предупредил меня насчет королевы постельных клопов? Да, пришлось на это пойти». Почему же ты теперь решил мне все это сообщить? Ты затеял такой ярлаш, настолько сбил наших противников с толку, что из потенциального полезного им человека превратился в опасного. Оставлять тебя в неведении значит подвергать нешуточному риску. Думаешь, меня могут попытаться убрать? Вполне. И что, вы дадите мне парабеллум? Понадобится дадим. А так постараемся прикрыть, но и ты будь осторожен. Ладно. «Понял», – буркнул я, – «хотя ходить с оглядкой я не привык». «Я в тебя верю», – сказал Курбатов. «Благодарю за доверие, товарищ. Простите, не знаю вашего звания». «Пока просто Виктор Сергеевич Курбатов», – ответил он и добавил с усмешкой. Витек. «Тогда я пошел, сказал я, поднимаясь. «Благодарю за чай, Витек. «Будь внимателен». Я покинул его квартиру и поспешил на свидание с Лилией. Лже-трудовику не удалось нагнать на меня страха, и я не собирался ходить по городу с оглядкой и вздрагивать от каждого шороха. Пусть рогоносятся его дружки, кем бы они ни были, шарахаются. До назначенного времени оставалось совсем немного. Пришлось ловить такси. И когда я выходил из него возле кафе «Мороженое», Лилия Игнатьевна уже ждала меня у входа. На этот раз на ней были не хромовые сапожки, Шинелька и серая кожаная шапка. А модная итальянская обувка, цигейковая шубка и меховая шапка. Я заметил, что этот цивильный наряд очень ей идет. Простили я немного задержался. Ничего, отмахнулась она. Я тоже только что подъехала. Мы зашли в кафе, где, несмотря на название, было тепло. Нашли свободный столик, его как раз покинула стайка старшеклассниц. Я помог девушке снять шубку, повесил ее на крючок вешалки, а рядом пристроил свою дубленку. Подошла официантка, положила нам на столик меню, но Лиля сразу попросила принести два кофе-глиссе и по три шарика сливочного мороженого с шоколадной крошкой вареньем. Я не возражал. Официантка кивнула и удалилась. «Ну, как твои дела?» — спросила Лиля. «Что я мог ей сказать?» Что нахожусь на мушке у каких-то то ли шпионов, то ли бандитов. Что мой коллега по работе и сожительница служат в КГБ. Наверное, старшему лейтенанту милиции это было бы чрезвычайно интересно. Но, увы, развлечь таким образом я не мог. Пришлось начать вкручивать про нашу киностудию грандиозные творческие планы. Впрочем, это-то как раз красавина и было интересно, как и мои занятия с пацанами в секции. Еще бы. Она же в первую очередь инспектор по делам несовершеннолетних. «Вот если бы все учителя так занимались с ребятами!» — воскликнула она с воодушевлением, «Я бы, наверное, осталась без работы». «Ничего», — откликнулся я. «Стали бы ловить взрослых бандитов». «Ну, тогда бы и взрослых бандитов не стало», — произнесла она убежденно. «Ведь они не рождаются такими, а становятся под воздействием среды на фоне равнодушного отношения окружающих». «Хуже равнодушия, лицемерие, принялся философствовать я. «В школе говорят одно, дома другое». Учителя твердят. «Учись, трудись, будь честен». А родители хвастаются, как им удалось кого-то там объегорить, обсчитать или что-то тихонько унести с работы. «Тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». «Это даже хуже лицемерия», — вздохнула моя собеседница. «Это двуличие». Ведь на разных там собраниях те же родители голосуют как надо или даже выступают с правильными речами. А что ребята видят в магазинах, столовых, в транспорте, просто на улице, подхватил я. Хамство, обжуливание и тоже равнодушие. И вся наша педагогика просто разбивается об эту повседневную мерзость, как стакан на бетонную стенку. Ну, ты все-таки слишком пессимистично смотришь на нашу действительность. — возразила Лиля. — Большинство у нас вовсе не хапуги и хамы. Они честно трудятся, занимаются общественной работой, участвуют в самодеятельности. — Откуда же берутся остальные? Она посмотрела на меня в упор и сказала без тени улыбки. — Из школы. — Видимо, я должен был устыдиться. Я не устыдился. В школе я без году недели и честно выполняю свою работу, которую мне пришлось спешно осваивать по учебникам и методичкам за пару месяцев. Вместо пяти лет в пединституте. И потом, за меня самого сначала взялся оборотень в погонах, оказавшийся к тому же еще и предателем. Ну или кем-то вроде. Разумеется, к этой аргументации я прибегать не стал. Просто кивнул, соглашаясь, что все и плохие, и хорошие граждане приходят в общество из школы. И учителя несут ответственность за допущение в своей работе брака. Мое молчаливое согласие показало собеседнице, что тема себя исчерпала, и она стала рассказывать о себе. О том, что училась в моей 22-й школе, что хотела поступать на юридический факультет, но решила, что сначала надо набраться опыта и пошла в школу милиции. По окончании ее служила в приречном УВД, потом ее назначили инспектором по делам несовершеннолетних второго отделения. Живет она с мамой, а отца у нее нет. Он тоже был милиционером, но погиб на посту. В общем, изложила мне свою анкету. Это заставило меня задуматься, знает ли Лилия Игнатьевна, что я пусть и не женат официально, но все-таки не совсем свободен. Может, у нее есть на мой счет какие-нибудь пусть не планы, то хотя бы надежды? Девушка она красивая, но явно не из тех, кто согласен на внебрачные утехи. Так что дальше совместного поедания мороженого у нас вряд ли зайдет. А жаль. Тем не менее, не стоит отталкивать эту красотку раньше времени. Надо бы сказать ей что-нибудь доброе, ласковое. Вон как у нее горят глазки. «Я понимаю, что ты пошла в милицию в память об отце», — сказал я. Хотя девушка с такой внешностью могла бы стать актрисой. Комплимент оказался несколько неуклюжим. Лиля фыркнула и проговорила. Чтобы стать актрисой, красоты мало, нужно еще и талант иметь. А это можно проверить. Приходи к нам в студию. На пробы. «Приду», — неожиданно пообещала она. «Да что это такое? Опять стало не о чем говорить». Я уже перестал понимать, зачем мы вообще с ней встретились. Нет, ухаживание за девушкой без вполне оправданной цели — это явно не мой стиль жизни. Надо либо изменить принципы, либо перестать валять дурака. К счастью, мы быстро допили кофе и доели мороженое. Пора отправляться на прогулку. На морозце можно даже не разговаривать, и молчание это будет оправданным. Да и наговорился я уже за последние дни. Откровенно говоря, больше всего мне хочется, чтобы все от меня отстали. Может, морду кому набить? К счастью, милиционерша почувствовала мое настроение и безропотно позволила себя проводить. Дома Илга встретила меня как обычно. Поцелуй в щеку, кормежка ужином и обмен необязательными репликами. Я старался не думать о том, что живу с женщиной, которая знает и, вероятно, умеет что-то такое, о чем мне, вроде бы самому близкому ей человеку, и ведать не положено. Это кажется противоестественным. Особенно такому шовинисту, как я. Вот тебе и равноправие полов. Утром я опять поехал в летейщик заниматься с девочками. Кстати, они оказались куда толковее и ответственнее пацанят. С ними я не чувствовал, что просто отрабатываю зарплату. На этот раз Эсмеральда в спортзале не появлялась. Хорошо это или плохо, я не знал. Может, ее покровитель велел ей держаться от меня подальше, а может, их наконец-то замели. Я бы не возражал. Воздух в городе явно стал бы чище. И не только в городе. Во всей стране. По окончанию занятия я вышел на заснеженную улицу и пошел к остановке автобуса. В городе уже ощущалось приближение нового года. Прохожие тащили елки, усыпая их иголками тротуары. Покупатели брали магазины штурмом, сметая с прилавков все, что могло обеспечить праздничный стол блюдами, которые во все другие дни горожане не могли себе позволить. В окнах домов можно уже разглядеть блеск елочных гирлянд, а магазинные витрины были разрисованы снежинками и елочными шарами. Я вдруг вспомнил, что в детстве начинал ждать новогодних праздников с ноября. Хотя в тех местах, где мы жили с родителями, снег бывал только высоко в горах, но мне чудилось, что они обязательно поделятся им с почти безводными долинами у своих подножий, и тогда начнется настоящий Новый Год. Однако к исходу декабря воздух становится только суше и горше. Величественные ледники словно выпивали из него последние капли влаги. Каждый год... Солдаты привозили с горных застав ели, так что праздник, несмотря на отсутствие на улице снега, получался самым настоящим. В доме офицеров устраивались утренники для детей и карнавалы для взрослых. Мне всегда хотелось повеселиться именно со взрослыми, а не водить дурацкие хороводы с сопливыми сверстниками. Взрослые же не лезут на табурет, чтобы прочитать стишки Деду Морозу. Они танцуют, целуются и пьют шампанское. И едят конфеты с мандаринами, сколько влезет. Однако, когда я вырос, мы уже покинули крайний юг Советского Союза, и у меня появились другие интересы. А ведь сейчас я, то есть Вовка Данилов, с нетерпением считает дни, оставшиеся до встречи Нового года, предвкушает подарки и праздничное застолье. А еще больше каникулы, которые освободят его от нудного просиживания штанов за партой. Кстати, и у меня тоже начнутся каникулы. Можно будет не ходить ни в школу, ни в спортообщество. Ведь родители маленьких каратистов наверняка развезут их по бабушкам и дедушкам. Ну, или в какие-нибудь более интересные места. Может, и мне куда-нибудь смотаться. Ну, хотя бы в Москву. Гражданин Данилов вырвал меня из мечтаний до мерзения знакомый голос. Можно вас на пару слов?